Останавливает меня один прохожий, дает копейку и велит налить себе стакан квасу. Выпил его залпом и сморщился. — Мальчик, что это у тебя за напиток? Но я не обращаю на него внимания. Тут же стоят еще двое и дожидаются, чтобы я им налил. Один отпил полстакана, другой — треть, Уплатили, сплюнули и ушли. Еще один поднес стакан к рту и, не попробовав, сказал — что пахнет мылом и как будто солоно. Следующий только взглянул на стакан, вернул его мне и спросил, что это у тебя? — Напиток такой, — отвечаю, — водичка. — Водичка? — переспросил он. — Воничка, а не водичка. Еще один подошел, попробовал и выплеснул весь стакан прямо мне в лицо. Минуту спустя меня окружили со всех сторон мужчины, женщины, дети. Все говорят, размахивают руками, горячатся. Увидал городовой, что собираются в кучку, подошел и спрашивает, в чем дело. Рассказали ему, он подошел, заглянул в кувшин и велел дать ему на пробу. Я налил стакан квасу, городовой отхлебнул, сплюнул и расслепил. «Где ты взял такие помой? «Это по книге, — отвечаю я. — Это работа моего брата. Мой брат сам его делает. Кто твой брат? Мой брат Эля. Какой такой Эля?» «Не болтай, я, голова про брата!» — заговорила сразу несколько человек, примешивая древнееврейские слова, чтобы городовой не понял. Поднялся шум, крики, скандал. Все время прибывают новые люди». Городовой держит меня за руку и хочет нас, меня и напиток, отвезти прямо в полицию. Шум усиливается. «Сирота! Несчастная сирота!» — слышу я со всех сторон. Чует мое сердце, что дела мои плохи. Я оглядываюсь по сторонам. «Люди, пожалейте!» — пытаются сунуть городовому в руку монету, но он не берет. Тогда один старик с вороватыми глазами говорит мне по-древнееврейски, — Мотл, вырви руку, ноги на плечи и драла. Я вырываю, смазываю пятки и бегом, не жив, ни мертв, вваливаюсь в дом. — Где кувшин? — спрашивает мой брат Эль. В полиции, — отвечаю я и с плачем припадаю к маме. Мы наводняем мир чернилами. Ах, каким же я был дураком! За то, что я продавал немножко нехороший квас, я думал, мне голову снимут. Оказалось, ерунда, зря я перепугался. А ен может продавать свечное сало вместо гусиного? А мясник Гедалья не кормил круглый год весь город трефным мясом. Так убеждала мою маму, наша соседка, песи. Беда с моей мамой. Она все так близко принимает к сердцу. Зато я люблю своего брата Элю. Мой брат Эли не унывает от того, что мы обожглись на квасе. Была бы у него книга, все будет хорошо. Он купил книгу за рубль. Книга называется За один рубль сто рублей. Брат сидит и заучивает ее наизусть. В ней бесконечное количество рецептов добывания денег. Он же знает почти все рецепты. Знает, как приготовлять чернила, ваксу, как выводить мышей, тараканов и прочие пакости. Прежде всего он намерен заняться чернилами. Чернила, — говорит он, — ходкий товар, все учатся писать. Илья нарочно справлялся у писца Юдаля, сколько он расходует на чернила. Тот ответил «Состояние». писец обучает письмо чуть ли не шестьдесят девочек. Мальчик у него не учится. Его боятся. Он дерется. Колотит линейкой по рукам. А девочек бить нельзя. А тем более пороть. Мне очень досадно, что я не родился девочкой. Во-первых, мне не нужно было бы молиться ежедневно. Надоело. И за дня в день одно и то же. Затем я был бы свободен от толмут. Торы, я провожу там полдня, учусь на грош, а плеух получаю верх всякой меры. И думаете от учителя? Нет, от учительши. Ее, видите ли, трогает, что я кормлю кошку. Вы бы видели, какая у них кошка, смотреть жалко, вечно голодная, мяукает потихоньку, со слезой в голосе, совсем как человек, сердце надрывает. Но у них к ней ни капли жалости. И чего им от нее нужно? Только подойдет она к кому-либо, понюхает. На нее уже кричат «Брысь!» Кошка удирает, куда глаза глядят. Голову поднять не дают. Недавно она где-то пропадала, несколько дней подряд. Я уже думал, что кошка, упаси господи, и сдохла. В конце концов оказалось, что она окатилась. Однако возвращаюсь к чернилам моего брата Элли. «Мой брат Элли говорит» что времена теперь совсем не те, что прежде. Когда-то, — говорит он, — для приготовления чернил нужно было покупать чернильные орешки, крошить их, затем варить на огне черт знает сколько времени, потом добавлять метного купороса. А для того, чтобы чернила блестели, нужно было класть в них кусок сахару, конетель. — А нынче, — говорит брат, — удовольствие. Купишь в аптеке? Эткий порошок и пузырек глицерина, смешаешь все это с водой, вскипятишь, и чернила готовы. Так уверяет мой брат Эль. Он пошел в аптеку, купил уйму порошков и целую бутыль глицерина. Затем он заперсал у мамы в комнате и что-то там делал. Что именно, я не знаю. Это секрет. У него сплошь секреты. Если ему нужно, например, попросить у мамы пестик, он отзывает ее в сторону и шепчет «Мама, пестик!». Порошки и глицерин он смешал в большущем горшке, купил новый горшок. Горшок со смесью он задвинул в печь и шептом попросил маму запереть двери на крючок. Мы все думали, произойдет не весь что. Мама ежеминутно заглядывала в печь. Должно быть, боялась, как бы печь не разлетелась на куски. Затем в дом вкатили бочку из-под кваса, вылили в нее смесь из горшка, потом стали лить воду. Когда бочка наполнилась больше, чем наполовину, мой брат Элли сказал «довольно» и кинулся к своей книге за рубль сто. Посмотрел и тихонько приказал принести новое перо и лист белой бумаги для прошений. Добавил он шепотом маме ухо, обмакнул перо в бочку и написал что-то на белом листе, сделал закорючку и рощерк. Написанное он сначала показал маме, потом моей заловке брохи. Они посмотрели и сказали «Пишет». Тогда снова принялись за прежнюю работу. Влили еще пару ведер воды. Брат поднял руку «Довольно», снова обмакнул перо в бочку. Снова написал что-то на белом листе и опять показал написанное сначала маме, затем мои заловки-брохи. Они еще раз посмотрели и сказали — пишет. Так несколько раз, пока бочка не заполнилась до краев, больше некуда было лить воду. Тогда мой брат Элли поднял руку — довольно, и мы вчетвером сели за стол.